Глава 5 Конечно, Аля оказалась права. Читатели нарисовали все пять елочек. И вот путешественники остановились перед калиткой в высоком тесовом заборе. За забором стоял просторный бревенчатый дом. Там жили буквы И, буква И и буква И. Букву И звали Тимофей. И с И Целыми днями сидели на террасе и спорили, кто из них главнее. «Я», — утверждала буква «и», — «потому что я могу сказать слово «микроб». «Это не так важно», — возражала И, «А сумеешь ли ты сказать слово «мормышка»?» «Мне ни к чему говорить этот вздор. Я выражаюсь поэтично. Ирис, миндаль, мимоза, миг». «Не спорю». «Зато ты не можешь сказать самого главного слова — мы!» Так они припирались целыми днями. А когда им надоедало ссориться, они распевали свою любимую песенку. «На полу скребется мышка, спит в берлоге бурый мишка. Этот мишка очень мил, только лапы он не мыл». Пока они спорили или пели, Тимофей занимался хозяйством подстригал усики у гороха, чесал брюшка тыкви и вышивал крестиком. Аля и буква «А» пошли в калитку. На террасе посвистывал большой старинный самовар. На белой скатерти все было накрыто к утреннему чаю. «Можно?» — спросила Аля. «Милости просим, милости просим!» — закивала буква «И». «Мы вам рады, мы вам рады!» — вторила буква И. «Чайку?» «Тимофей, пожалуйста, еще два прибора», — попросила буква «И». За чаем выяснилось, что Кляксич с дружками проходил тут еще вечером. Дома был только один Тимофей. Тимофей понял из их разговора, что они отправились на левый берег реки Чернилки к букве «Л» и собираются ее схватить. Зачем и за что, он не понял. Они велели Тимофею ни в коем случае никому не рассказывать, куда они пошли. «Очень мило!» — воскликнула буква И. «Какой-то негодник, даже не буква, а клякса, будет нами командовать!» «Выскочка!» — негодовала буква И. Разузнав дорогу на левый берег Чернилки и поблагодарив хозяев, Аля и буква А двинулись в путь.